Глава четвёртая. «Вы рассказали полиции про гостя?» — спросил я. Екатерина кивнула. «С Павлом беседовали?» — продолжал я. Сидорова расправила на коленях юбку. «Да, Ветров к батюшке не заглядывал. Филипп Петрович жив-здоров. Грипп у него прошёл. Перепутала я. Меня кожаная куртка того парня в заблуждение ввела. У нас только Паша такую носил». Я встал и включил кофемашину. На мой взгляд, все мужские кожаные куртки одинаковы. Или она была ярко-розовая, в перьях? По лицу Екатерины скользнуло подобие улыбки. Нет, она необычная. На спине выложены блестящими камушками череп и кости. Когда парень на крылечке стоял, на аппликацию свет от уличного фонаря упал, и она ярко заискрилась. Павел работает в охране коттеджного поселка. Там вахтовый метод, трое суток он у шлагбаума дежурит, отдыхает в коптерке, а потом два дня дома. Когда я впервые у Ветрова эту куртку увидела, то не удержалась, сделала замечание. Ну и ужас ты купил, лучше не носи такое. А Паша в ответ. Что бы ты, Катюха, понимала? Сама-то одеваться не умеешь, наряжаешься как старуха. Это самый модный перекид от очень дорогого дизайнера. Моих денег не хватит купить даже пуговицу от такой куртки и в России его изделия не продаются, только за границей. Я ему не поверила, знала, что Павел приврать любит. Да ну, и где же ты этот эксклюзив раздобыл? В Париж слетал? Ветров зубами скрипнул. Нет, мне шмотку отдал парень из поселка, он богатый, в деньгах купается. Вот тут мне совсем неприятно стало. Екатерина замолчала. Я поставил перед ней чашечку кофе. «Выпейте, я сделал вам капучино». «С молоком?» — уточнила посетительница. «Со сливками», — ответил я. «Простите, сегодня среда, день постный», — отказалась Катя. «Вы в данный момент путешествующая?» — улыбнулся я. «Вам можно». «А почему вы расстроились, когда услышали про подарок?» Сидорова отодвинула от себя чашку. Паша мечтает о красивой жизни и очень завистлив. Если смотрит телевизор, обязательно скажет, вот почему у этого артиста все есть, и бабло, и слава, и на экране он мелькает постоянно. Я, между прочим, лучше пою, а ничего не имею. Ему нравятся девушки, но не наши, местных он презирает. Ветров ездит в Москву, по клубам ходит, пытается познакомиться с богатыми и знаменитыми, но они на него внимания не обращают. Как-то раз... Одна из тех, кому парень приставал, прямо ему заявила. «У входа в клуб стоит твоя шикарная иномарка. В кошельке у тебя золотая кредитка? Конечно же нет, а я с нищими не знакомлюсь. Да ты так одет, что рядом стоять стыдно». Павел распереживался, прибежал к моему отцу за советом. Не исповедовался, просто интересовался. Как ему себя вести, чтобы фифы на него внимание обращали? Сидели они на кухне, а я в соседней комнате белье гладила и разговор слышала. Папа мой ему объяснил. «Не смотри в чужой огород, в своем урожай собирай. Вон сколько у нас молодых прихожанок, замуж любую взять можно». «Но до того, как под венец пойти, учись, Паша, и на работу хорошую устраивайся». Екатерина махнула рукой. «Не в коня корм, не послушал парень совета». Через неделю Филипп Петрович примчался – «Отец Дионисий, спасите, Пашку в Москве в магазине за кражу арестовали. Посадят ведь идиота, всю жизнь парню сломают. Сделайте что-нибудь». Папа в столицу поехал. Ночью с Павлом вернулся. Мне потом рассказал, что случилось. Ветров решил красиво одеться и пошел в дорогой магазин. Набрал разных вещей, мерил их, мерил, и так продавщицу запутал, что та забыла, сколько рубашек-брюк у покупателя в кабинке. А Ветрову только того и надо. Он срезал ценники, натянул новое, поверх надел свое и пошел на выход. Не подумал дурачок, что в примерочных кабинках камеры стоят. «Разве разрешено устанавливать видеоаппаратуру в зонах, где люди раздеваются?» Удивился я. «Не знаю», — пожала плечами Сидорова. Но в том магазине видеокамеры имелись. Отец еле упросил управляющего не губить Павлу судьбу. Сошла ему кража с рук. А вскоре после того случая Ветров сказал, что куртку ему подарили. Вот у меня нехорошие мысли и возникли. Может, это не презент? Что, если он сам чужую вещь взял? За несколько месяцев до смерти папы Ветров пристроился в ресторане петь. Голос у него и правда хороший. Если б ему позаниматься, толк бы вышел. Но учиться он не желал. На легкие деньги польстился. В кабаке ему посетители купюра на сцену кидают. Я это все вот к чему рассказала. В день, когда отец погиб, Паша работал с десяти вечера до шести утра, пел в ресторане. Я убрал со стола чашку с капучино и поставил на ее место другую, с обычным кофе. — Откуда вам это известно? — Ветров сказал, когда я стал интересоваться, зачем он к отцу Дионисию поздно вечером прибегал, — пояснила Екатерина. Я молча смотрел на молодую женщину. — Хм... Либо воришка Павел соврал дочери священника, либо к батюшке заглянул другой человек, который стал последним, кто видел отца Дионисия живым. «Папу убили», — продолжала тем временем Сидорова. Он не мог прыгнуть с колокольни, его столкнули. Самоубийство — невероятный грех, ни один верующий его не совершит, тем более священнослужитель. Даже если на секунду представить, что... «Нет, нет, это невозможно», но если все же предположить... В общем, отец никогда бы не сделал этого за две недели до закладки камня-купальни. «Простите, о чем вы?» — удивился я. Екатерина сделала глоток кофе и выложила мне новую историю. Среди прихожан отца Дионисия есть замечательная женщина — Фаина Леднева. Она учительница младших классов, очень любит детей, но своих у нее нет. Господь ей ребенка никак не давал. От сорокалетней летней Фаи ушел муж. Но она не впала в отчаяние, полностью посвятила себя ребятам из неблагополучных семей. Зарплата у сельского педагога небольшая, да только трудолюбивый человек, живя на земле, никогда не останется голодным и раздетым. Фаина держит корову, коз, кур, поросят, выращивает овощи, у нее много плодовых деревьев. Учительница читает книги по садоводству, огородничеству. Действует по науке, поэтому получает большой урожай, часть которого продает на базаре. Леднева, как говорили когда-то, зажиточная, но ее богатство от умной головы и невероятного трудолюбия. Деньги Фаина не копит, тратит их на ребятишек, которым не повезло, родились у алкоголиков или наркоманов. Леднева покупает им одежду, кормит, поет, Доводит их, так сказать, до ума. Два года назад Фая взяла под свою опеку Наташу Панину, мать которой всю беременность пила, курила, глотала всякие таблетки. Стоит ли удивляться, что девочка родилась больной? Ната еле-еле ходила, опираясь на костыли, вечно сидела голодная, выслушивала от ласковой маменьки бесконечные попреки, типа «Досталась мне, уродка, корми теперь ее!» Терпела побои. Фаина забрала Наташу к себе, начала с ней заниматься. Малышка научилась читать, писать, стала получать заслуженные пятерки. Этого мало. Леднева очень хотела поставить Нату на ноги, в прямом смысле слова. Но все врачи, которые осматривали девочку, в один голос твердили. К сожалению, ничем помочь не можем. Эта болезнь не лечится. Фаина глубоко верующая, поэтому она регулярно приводила Наташеньку в церковь. Научила девочку молиться. Два года назад в дом Кледневой постучалась старушка, попросилась переночевать. Фаина впустила ее, стала расспрашивать, куда она путь держит, почему идет одна пешком. Бабушка, ее звали Олимпиада Михайловна, сказала, что у нее большие проблемы со здоровьем. Она работает в монастыре в Трапезной, и недавно мать-настоятельница, видя как плохо поварихи, посоветовала ей съездить в город Бойск. Там, мол, есть церковь, а за ней в лесу родник целебный. В начале XIX века в том бору глухой мальчик-пастух нашел на земле икону, поднял ее и увидел, как в этом месте забила вода. Подросток умылся и обрел слух. До революции там стояла часовенка. Много народа приезжало к целебному источнику. Коммунисты разрушили часовню, а сам ключ закидали камнями, завалили мусором. Надо расчистить святое место искупаться в воде, и недуг уйдет. Олимпиада послушала настоятельницу и отправилась в дорогу. До Бойска добралась на электричке, а на автобус денег у нее не хватило, пришлось шагать пешком. На утро Фаина, Наташа и Олимпиада Михайловна пошли искать место, где мог находиться источник, и довольно быстро его обнаружили. В лесу на самом деле были развалены какой-то небольшой постройки. Местные жители о них знали, но почему-то считали, что это руины дома, жившего там давным-давно, управляющего барским имением, которое хорошо сохранилось. В советские годы в нем сделали дом отдыха. Учительница и старушка начали разгребать завал. Наташа пыталась им по мере сил помочь. Понятно, что за один день с такой задачей не справиться, поэтому странница поселилась у Ледневой. Через месяц женщины расчистили родник. Олимпиада Михайловна стала в нём купаться, а Фаина велела окунаться Наташе. Через полгода случилось чудо, и повариха и девочка поправились. В это верится с трудом, пробормотал я. Екатерина улыбнулась. Да, скептики так говорят. А ещё добавляют: наверное, бабка и не болела вовсе. Внешне-то не видно, что у неё с печенью. Да, не видно, но Наташа-то ходит. Нет, бегает. «Наш врач ахнул, когда девочку увидел, и вымолвил только одно. Чудо!» Я молча слушала Екатерину. «Не уверен, что из Кулапа, из Бойска — отличный доктор. Он просто поставил неверный диагноз». «Девочку возили на консультацию в Москву?» Задал я резонный вопрос. «Нет, зачем?» — удивилась Сидорова. «Фая, правда, хотела ее столичному врачу показать, но для бесплатной консультации нужна бумага». А ее главный врач поликлиники не дал, заявил Ледневый. Количество направлений ограничено. Николай Сергеевич мне объяснил. Наталья Панина безнадежна. Ей никогда на ноги не встать. Дам направление ребенку, которому нельзя помочь, и отберу шанс стать здоровым у малыша с излечимой болезнью. Я верю Николаю Сергеевичу. Он опытный врач. Если вы так за Панину переживаете, то можете отвезти ее в Москву за свой счет, положить на обследование в частную клинику. Только услышите там все тот же вердикт безнадежно. И откуда Фаени деньги на медобслуживание в коммерческой больнице взять? Леднева узнала, сколько там стоит один день пребывания, и чуть в обморок не рухнула. Наташа после купания выздоровела, это точно. Екатерина несколько раз перекрестилась. Чудо, чудо, чудо. Потом помолчала немного и продолжила. Народ потянулся к роднику. Кто не попьет? Всем лучше делается. Отец Дионисий воду осветил, и решили возводить купальню. Начали деньги собирать. На 20 ноября назначили день закладки первого камня. Папа разработал церемонию, готовился к приезду гостей. Даже наш мэр обещал прибыть. Мы все жили в предвкушении праздника. И вдруг отец Дионисий решил прыгнуть с колокольни. Да как в такое можно поверить? Я посмотрел на раскрасневшуюся клиентку. «В начале разговора вы сказали, что местный эксперт изменил свое мнение. Сообщил, отец Дионисий упал вследствие инсульта». Екатерина поморщилась. «Да, поэтому папу отпели и упокоили так, как положено хоронить церковнослужителей. Но через день после похорон Леонид, судебный врач, напившись до положения рис, растрепал своей жене и ее подруге, что переделать заключение ему велело начальство» а на самом деле отец Дионисий самоубийца, и полетели по бойску сплетни. Но я точно знаю, отца силой отвели наверх и столкнули. — Откуда у вас такая уверенность? — осведомился я. — Папа очень боялся высоты. Нехотя призналась Екатерина. Он даже на стремянке не мог стоять, от страха колени подламывались. Как-то мы с прихожанами совершили паломническую экскурсию в Звенигород, в на сторожевский монастырь, Там такая красота, благодать. Обратно ехали через Москву, у нас был автобус нанят. Водитель очень приятный попался. Он предложил, давайте подвезу вас к смотровой площадке на Воробьёвых горах, а? Всё равно ведь мимо покатим, оттуда шикарный вид, Сделайте фото. Все обрадовались, и что получилось? Отец к ограждению приблизился и вдруг посерел, за меня схватился, шепчет, доченька, уведи меня поскорее, но тихо. Еле-еле ноги передвигать мог. Такой его ужас охватил, когда вниз посмотрел. Хотя, на мой взгляд, там совсем не страшно, да и парапет высокий. Вот скажите, Иван Павлович, вы на колокольню когда-нибудь лазили? Я покачал головой, а Екатерина пояснила. Наверху очень маленькая площадка, открытая, создается ощущение, что на облаке стоишь. Отец туда никогда не поднимался. Я уверена, убили моего папу специально на башню завели и сбросили, чтобы опозорить, самоубийцей выставить».